«Это радует», — заметила Мила, не скрывая иронии. «Потом был эпизод в лесу, закончившийся для меня ужасно», — пробормотал Лушкин, явно не желая обсуждать подробности. «Когда я явился к боссам, весь обожженный этой штукой», — он кивнул на магиах лор, — Дивояров взвился и потребовал, чтобы в дело вступил Орехов. «Он где лучше знает повадки своей жены», и сумеет с ней справиться быстрее и успешнее, чем любой из нас. Тогда Орехов возразил, что сейчас не время с вами расправляться. «Во-первых, вы так ничего и не поняли?» «Сущая правда», — пробормотала Мила. «А во-вторых, он сказал, что у вас появился телохранитель. Он, дескать, караулит в подъезде и срисует любого, кто войдет в квартиру». Мешков пообещал с телохранителем разобраться и, и очистит для Орехова дорогу. — Так это Илья надел перчатки и душил меня ночью? — воскликнула Мила. Тот — Тот-то я голову ломала зачем киллер так сильно полил себя одеколоном, отправляясь на дело? Орехов знал, что покушение может провалиться, как это случалось раньше, и боялся, что я узнаю его запах, поэтому купил что-то для себя нетипичное и вылил на одежду. «Боже мой! Какая я была дура! Ненаблюдательная дура!» «Пусть дальше рассказывает», — мрачно заметила Лариса. «Просто народный сказитель». «У меня руки затекли», — сообщил Лушкин с надеждой, посмотрев на Ларису. «Милости от милы он определенно не ждал». «В милиции тебя разомнут», — пообещала Лариса. «Говори давай». «А что говорить?» Осталось только последнее покушение. Гивояров все решил взять в свои руки. Хвастал. «Я возьмусь за дело, я сделаю». Так это он на мотоцикле стрелял в Татьяну. Он. Он даже Орехову не сказал, что собирается сделать. Но тот, конечно, догадывался. Не зря же в подробностях объяснил, где и когда вы встречаетесь. «А жучок на моем телефоне?» — удивилась мило, «Разве это не ваш?» «Не наш», — покачал головой Лушкин. «Думаю, я бы знал. Мы друг от друга ничего не скрывали». «Надо же!» А глубоко вы дурили мне головы с телефонным звонком, мол, кто-то может позвонить и передать сообщение. «Все правильно», — оживился Лушкин. «Если помните, Орехов еще до всех этих событий «Собирался просить у вас прощения и вернуться в семью, помните?» «Да-да, было дело». «Но я послала его подальше», — гордо заметила Мила. «Чем теперь отчаянно горжусь?» Он думал, что теперь снова будет жить с вами и дал академику Глубокову домашний телефон, предупредив, что если подойдет женщина, ей можно передать самую общую информацию и что номер этот, так сказать, аварийный, По нему можно звонить только в случае крайней нужды. «Но почему же он не оставил академику номер своего мобильного?» — поинтересовалась Мила. «Насколько я успела понять из всего услышанного, встряла Лариса за тем, чтобы в случае чего свалить все на тебя, а мобильник именной, попробуй от него откреститься». «Хм», — сказала Мила, — Я склонна принять эту версию. Значит, если бы дедушка Глубоков не впал в кому, он мог бы позвонить мне домой и оставить сообщение для Ильи? выходят братья были правы. Я бы, кстати, запросто передала это сообщение и тут же думать о нем забыла. Такая доверчивая дура, просто кошмар. Ну что, вопросы закончились? шепотом спросила Лариса, выключая диктофон. «Нет, есть еще один. Кто из вас похитил мою сестру? И зачем?» «Клянусь, мы тут совершенно ни при чем», проникновенно сказал Лушкин. «Охота мне была врать после всего, что я тут наговорил. Кстати, это будет считаться чистосердечным признанием?» «Послушайте», внезапно вспомнила Мила, «ведь наркотик, придуманный Глубоковым, «Был в таблетках?» «Так точно! И рассыпан по пузырькам без этикеток!» «Скажи-ка мне, любезный, каким это образом один из твоих пузырьков попал в руки моего свояка? Это Кольки Михеева, что ли?» «Кольки?» — удивилась Мила. «Так вы его знаете?» «Еще бы! И Орехов его давно знает! Бездельник и Лавелас! Вот кто он такой, этот Михеев!» так так и что дальше ну орехов как-то решил, что кольки неплохо было бы познакомиться с вашей сестрой подсказал ему как себя вести и гляди-ка пристроил ведь парня. А когда диваяров купил у глубокого пробную партию товара орехов решил накольки его испытать за деньги конечно. он сказал ему, что это новейший препарат повышающий потенцию. Лушкин хихикнул и снова сделался похожим на свинью. У Кольки-то проблемы с потенцией. Ох, как он на этот препарат запал, если бы вы знали. Жрал таблетки, словно холодок. Орехов всё пугал его передозировкой, но тот и слышать ничего не хотел, ведь ему за каждую съеденную банку платили. «Так вот, откуда у этого бездельника деньги?» вслух подумала Мила. «Бедная Ольга!» «Чего, бедная?» — удивился Лушкин. «Он ведь все ради нее делал, чтобы не ударить в грязь лицом». «Молодой муж называется», — пробурчала Мила, — «чертова подделка. Недаром он вечно такой гладкий, как будто бы его кошка облизала. Найду лично у Кокошу». «И что вы теперь будете со мной делать?» — спросил Лушкин. Собственная судьба волновала его гораздо больше, чем судьба Николая. «А как ты думаешь?» — спросила Лариса. «Может быть, отпустите?» «И правда. Что мы будем с ним делать?» — спросила Лариса, не обращая внимания на хамское предложение Лушкина его отпустить. «Я дам тебе номер телефона следователя прокуратуры Вихрова, и ты ему позвонишь и передашь из рук в руки Лушкина и диктофон». «Нет, не так. Ты позвонишь, все ему объяснишь, продиктуешь адрес и скажешь, что ключ под ковриком. Лушкина и диктофон мы оставим на видном месте. Нам ведь нужно действовать дальше». «Дальше?» — удивилась Лариса. «А что мы будем делать дальше?» «Во-первых, следует срочно сгонять на дачу Мешкова и посмотреть, что у него там за полоумная мама» а во-вторых, надо как-то обставить мое воскрешение из мертвых. «Не забудьте сказать следователю, что я сотрудничал», — крикнул Лушкин, подслушивавший разговор. «Я, кстати, знаю, почему Мешков повез вас сегодня убивать». «Да ну, и почему же?» «Вы Орехову по телефону сказали, что у вас в квартире сидит следователь прокуратуры, который ищет наркотики». Орехов решил, что вы уже пронюхали и про наркотики тоже, и страшно забеспокоился. Послал за вами Мешкова, а уж убить обещался сам. Какой милый! Он рассказывает об этом так, словно речь идет о съеденном пирожке, — возмутилась Лариса. И я общалась с этими кровопийцами. Да-да, а я за одним из них до сих пор замужем, — поддержала ее возмущение мило. Подчиняясь ее приказанию, Лариса позвонила Вихрову и представилась. «Я знаю, кто вы такая», — коротко и довольно напряженно ответил тот. «Приезжайте срочно в квартиру Антона Лушкина», — потребовала Лариса. Я случайно подслушала один его телефонный разговор, весьма сомнительного свойства, после чего связала и принялась допрашивать. Он рассказал все. «Что все?» — изумился Вихров все о деятельности шайки Орехова, о том, как они собирались производить новый наркотик и убивали людей, отравили Хлюпова, стукнули по голове Листопадова и стреляли в Капельникову. «Надеюсь, вы не шутите?» жестко спросил Вихров. «Разве тут до шуток?» «Я готов все подтвердить!» неожиданно завизжал Лушкин, пытаясь разорвать свои путы. Лариса между тем продолжала – «Знаете, я, пожалуй, не смогу вас дождаться. Запишите адрес Лушкина. Ключ найдете под ковриком. Лушкин в кресле, а диктофон с записанным признанием на столе». «Вам не кажется, что все это как-то слишком театрально?» засомневался следователь. Мила внезапно хлопнула себя ладонью по лбу. Как только Вихров прослушает запись, он тут же услышит и узнает ее голос. Это внесет в расследование только еще большую путаницу. Мила подскочила к Ларисе и вырвала трубку у нее из рук. «Алло! Алло!» — надрывался Вихров. «С вами говорит Мила Лютикова. Только, пожалуйста, не падайте в обморок. Знаю, вам сообщили, будто я умерла. Однако я жива, но пока хочу это скрыть. Дело в том, что стоит мне объявиться, как Орехов уничтожит все улики». «Нет, конечно, сегодня я все равно должна воскреснуть, иначе мои родные умрут от горя». Вихров раздумывал всего пару секунд. «Дайте мне, ну, положим, три часа, а потом, пожалуйста, воскресайте». «А вы не забудете про Лушкина?» Тот хмыкнул и коротко ответил. «Я уже в пути».